Адвокат Покровский появился только вечером. Приехал вместе с Юркиным отцом. «Я буквально на пять минут», заявил Иосиф Алексеевич, проходя в комнату и пожимая руку юноши. «В 9 у меня назначена встреча с бургомистром Мини-Сити. По-другому делу, не по-нашему с вами, но никогда не знаешь заранее, как повернется разговор. Поэтому прошу вас еще раз во всех подробностях описать мне ваше преснопамятное ночное рандеву с господином Бенедиктом». «В мельчайших подробностях», — повторил он, существенный неожиданно может оказаться любая, самая незначительная деталь». «Вы сказали в девять?» — поднял брови Юрка. Часы на стене гостиной показывали, что до названного срока стрелкам осталось отсчитать менее 25 минут. «У вас что, на крыше вертолет? Просто иначе к девяти в мини вы никак не успеете». «Наличный вертолет пока не заработал», — добродушно усмехнулся Покровский. «Да и разрешение на него оформлять морока одна. Проще продолжать по грешной земле ползать, чем по небу летать. Но мне не нужно в мини-сити. У бургомистра специальный дом приемов в мегаполисе. Отсюда на такси максимум четверть часа даже в это время. Так что не беспокойтесь, успею, если, конечно, мы с вами не станем отвлекаться на посторонние темы. Поэтому прошу, рассказывайте». Внимательно выслушав Юрку и задав пару уточняющих вопросов, адвокат торопливо распрощался, и лишь после того, как дверь за ним закрылась, в гостиную вошел Нестеров-старший, успевший уже сменить деловой костюм на свободную домашнюю одежду. «Привет», — поздоровался он с сыном, усаживаясь в кресло. «Как себя чувствуешь?» «Привет, пап», — кивнул юноша. «Нормально». «Мария Сергеевна говорит, у тебя была гостья?» «Ужель та самая Татьяна?» Отец взял со стола последнюю оставшуюся нераскрытую коробочку с гостинцами из Мини-Сити, задумчиво повертел в руках и положил обратно. «Смотря что ты имеешь в виду под та самая», буркнул Юрка, хотя все прекрасно понял. «Девочка, которую ты встретил в Мини-Сити во время той своей ночной эскапады, якобы младшая дочка Кузнецова», терпеливо пояснил Нестеров-старший. «Ничего не якобы». «Да, это она», кивнул юноша. «Но с Мини-Сити это вообще никак не связано», успешил заверить он отца. «Она приходила за книжками, я ей обещал дать почитать. И вообще, она этой осенью в лицей возвращается». «В лицей — это хорошо», — проговорил Андрей Андреевич, принявшись зачем-то барабанить пальцами по столу. «В лицей — это правильно. Иосиф Алексеевич тебе рассказал, что пропавший в институте препарат нашелся?» — спросил он вдруг. «Нет», — мотнул главой Юрка. «Он только про бургомистр расспрашивал». «Ну, тогда я говорю». «Препарат благополучно найден и возвращен на место, в сейф доктора Пешехонова. Теперь у полиции нет никаких формальных оснований обвинить кого-то в его краже». «То есть все закончилось?» — обрадовался юноша. «Пока нет, но самое неприятное, пожалуй, уже позади». «А Верзелин?» — спросил Юрка. «Получается, они признали его существование?» Отец вздохнул, снова взял со стола принесенную Таней коробочку, принялся рассматривать — так, словно только что увидел впервые. «Никакого верзелина нет, Юра», — проговорил он, вторично возвращая ее на стол. «Как нет?» Юноша рывком сел на диване, из-за чего в груди сразу же отдалось тяжестью. Не обращая на это внимания, Юрка воскликнул. «Я же сам видел таблетки!» «Видел он», — хмуро бросил отец. «А так брякнешь где-нибудь, и все труды Иосифа Алексеевича насмарку «Да я ж только к тебе», — осекся юноша. «Все равно», — отрезал Нестер уставший. «Так вот», — продолжил он, — «таблетки из сейфа, которых ты не видел. Никакой не верзелин. Это в самом деле сильнодействующий наркотик, один из компонентов средства, использующегося при анестезии. Название мне говорили, я бы даже записал, но на память не повторю. Да это неважно А что касается верзелина... Эти фотографии тебе показывали маломеры». Вынув из кармана свой телефон, Андрей Андреевич в три нажатия вывел на экран какое-то изображение и протянул трубку сыну. Без сомнения, фотография была той же самой. Ньюб, вытянувшийся на больничной кушетке вдоль мерной линейки. Юрка провел пальцем по экрану, листая. Ньюб подрос на сантиметр. Следующий снимок вырос до полуметра. Дойдя до фотографии, на которой бывший Ньюб окончательно превратился в тощего верзилу, юноша вопросительно посмотрел на отца. «Дальше смотри», — велел Нестеру-старший. Юрка вернулся к телефону. Он не сразу понял, что изображено на открывшемся его взору снимке, а, приглядевшись, едва не выронил трубку из рук. На фотографии был тот же Ньюб, но... «Что они с ним сделали?» — только и смог ошалело выговорить юноша. «На последней фотографии запечатлено вскрытие, или, как это правильно называется, патологоанатомическое исследование трупа» глядя куда-то в сторону, сказал Андрей Андреевич. «Трупа!» — выдохнул Юрка. «То есть Ньюб умер до того, как они его изувечили?» Как и четверо других добровольцев, принимавших участие в исследовании. В институте человека действительно работали над способом превращать маломеров в обычных людей. Конечно, никакая это не таблетка, проглотил и вырос. Одновременно должно быть задействовано великое множество самых разных средств и процедур. И кое-что ученым удалось. Тело маломера росло. Росло, что называется, не по дням, а по часам. но вот только мозг. Мозг не выдерживал и погибал. Как доктора не бились, поделать с этим ничего оказалось невозможно. Тупик. На сегодняшний день исследования приостановлены, а пробированная методика признана бесперспективной. О чем... Отец выдержал короткую паузу. О чем проинформирован бургомистр Мини-Сити. Отчет обо всей проделанной работе, включая фотографии, передан ему в первой декаде июня этого года. «В начале июня?» — широко распахнул глаза юноша «Не может быть! Вита же достал эти фотографии только 29-го числа! Точнее, в ночь с 28-го на 29-е!» А бургомистр получил их от мэрии минимум за две недели до этого. О самих исследованиях узнал и того раньше — Всем добровольцам для участия в эксперименте требовалось получить его санкцию, как на любую другую работу в мегаполисе. «Не понимаю», — ошарашенно покачал головой Юрка, «зачем же тогда он раз за разом посылал Виту в институт? Зачем поручил ей похитить Верзелин? Точнее, даже не Верзелин, какой-то левый наркотик, случайно оказавшийся в сейфе. Что-то здесь не сходится». «Не сходится», — кивнул отец. «Кто-то один в этой цепочке лжет. Либо Вита тебе либо бургомистр Вити. Вполне возможно, что лгут оба». «Вита не лжет!» — взвился Юрка. «Я этого и не утверждаю», — покачал головой Нестеров-старший. «Лишь перечисляю возможные варианты. Теоретически возможные», — уточнил он, заметив, что сын вновь готов броситься на защиту своей миниатюрной знакомой. «Весьма вероятно, что лжет именно бургомистр». «Но зачем?» — патетически вознес руки к потолку юноша «Зачем ему лгать Вите?» «Этого я не знаю», — пожал плечами отец. «Может статься, что-то удастся выяснить Иосифу Алексеевичу». «Он у Бенедикта по своим делам, с нашими несвязанными», — буркнул Юрка. «Для Иосифа Алексеевича не существует связанных дел», — возразил Нестеров-старший. Сложив руки лодочкой и уперев в них лицо, юноша погрузился в размышление «Ты уверен, что твоя информация верна?» — спросил он через минуту. «Об исследовании и о роли в нем Бенедикта?» «Абсолютно», — заявил отец убежденно. «Я задействовал такой канал, что надежнее его просто не существует ни в мегаполисе, ни, может быть, даже во всем кластере». «Тогда я просто не знаю, что делать», — бессильно уронил руки на колени Юрка. «А и не нужно ничего делать», — заявил отец. «Все необходимые ходы предпримет Иосиф Алексеевич, а между собой маломеры прекрасно разберутся и без нас с тобой. Твоя же задача». «Дождаться операции». Это закрытая информация, но благодаря всей этой кутерьме мне удалось узнать, что твоя очередь уже на подходе. Вызов в Центр трансплантологии, вопрос считанных недель. Прошу, Юр, нет, заклинаю, проведи их спокойно. Потом можешь хоть в мини-сити переселиться, какая это твоя Таня. А сейчас просто жди». «Таня возвращается в лице, я же говорил», — пробормотал юноша. «Ну вот отлично». После здоровья лицей — это для тебя самое важное. Надеюсь, ты и сам это прекрасно понимаешь. Да понимаю я. Но раз понимаешь, на том, пока месты закончим, — кивнул отец, поднимаясь Отдыхай. Все будет хорошо, Юр, я обещаю, — сказал он, подходя к сыну и кладя тому руку на плечо. Осталось приложить лишь толику терпения, и все будет хорошо. Ничего не ответив, Юрка склонил голову к плечу, крепко прижавшись щекой, — к кисти.